Глава 29. Монархическая. 9 января 1917 года маршал двора Вильгельма II Фрайхер фон Рейшах увидел в замке Плисси одиноко сидевшего в холле рейхсканцлера Германии Теобальда фон Бетман Гольвига. Выглядел он абсолютно разбитым и постаревшим, а на сметенный вопрос, потерпели ли мы поражение, ответил, «Наступает конец Германии». В течение часа я выступал против подводной войны, которая вовлечет в европейский конфликт Соединенные Штаты. Это будет слишком много для нас. Когда я закончил, адмирал фон Хольцендорф вскочил на ноги и сказал, «Как морской офицер я даю гарантию, что ни один американец не высадится на континенте». «Вы должны уйти в отставку», — прокомментировал Рейшах. «Не сейчас. Я не хочу сеять раздор именно в тот момент», — возразил канцлер когда Германия играет своей последней картой из мемуаров фон Рейшаха, опубликованных в книге Уткина «Забытая трагедия». После бодрого и оптимистичного заявления хогзе флоте поддержанного Варбургом, заверившего императора, что экономика Британии рухнет за месяц, Вильгельм II отбросил сомнения и повелел подводникам выступить со всей энергией против любых кораблей, идущих в воды союзников, начиная с 1 февраля 1917 года. Командующий подводным флотом Бауэр объяснил командирам подводных лодок, что их действия заставят Англию заключить мир и тем самым решат исход всей войны. В первый же месяц подводными лодками было потоплено судов общим тоннажом почти в 800 тысяч тонн против 400 за январь. Но обещанного краха экономики Британии не произошло. Вместо этого случилось дополнительное непосильное обременение Германии. Антанта наложила аресты на грузы, идущие в нейтральные страны, где Второй Рейх приобретал продукты питания. В результате таких санкций Швеция не только не могла больше снабжать Германию, но и сама начала испытывать недостаток продовольствия, а в Германии голод стал ощущаться еще острее. Спустя почти месяц напряжения последних сил империи, Фрайхер фон Рейшах — Присутствовал на докладе начальника военной разведки Вальтера Николая, Его Величеству, и с каждым произнесенным словом чувствовал, как волосы на его голове становятся дыбом и холодеют руки. Впрочем, одного взгляда на Вильгельма было достаточно, чтобы понять, что он испытывает нечто подобное. Свой доклад Николай начал издалека. С описания событий, произошедших в 1913 году за океаном, там, где, на американском континенте, появилась Федеральная резервная система — Всемирный банк банков. Крупнейшими акционерами этой мировой фабрики по производству денег из воздуха стали корпорации Ротшильдов в Лондоне и Париже, Сейфбанк Израиля Мозеса в Италии, финансовые конторы Варбурга в Амстердаме и Гамбурге, теснейшим образом связанные с кредитными организациями Лемон, Кун и Леп, Голдман Сакс, Чейз Манхэттен Банк Рокфеллера в Нью-Йорке. 23 декабря 1913 года вопрос о создании ФРС США был решен, а через полгода началась Первая мировая война. И именно из этого денежного спрута сотнями ручейков и рек кредитные деньги полились в экономику воюющих стран, принося баснословные прибыли ростовщикам и подчиняя себе логику намерений правителей, требующих воевать до полного истощения, до последнего солдата, до момента, когда страны будут выжаты досухо, обескровлены, опутаны долгами так, чтобы никто из них не мог противиться последующему разделению и полному порабощению финансовым интернационалом. Рассказывая об этом, полковник доставал из своего бездонного портфеля и раскладывал перед Кайзером копии банковских выписок, счетов, векселей, недвусмысленно свидетельствующих. Германская империя стала полноценным донором международных трофейщиков, представитель которых Макс Варбург все время находился рядом, под боком, и казался таким своим, преданным и надежным подданным. Не жалея самолюбия императора, Вальтер Николай беспощадно и подробно рассказывал, как его и всех остальных монархов заставили плясать под чужую дудку, дергая в нужное время за веревочки тщеславия и эгоизма, как марионеток. А ведь никто ничего не скрывал. О своих планах банкиры рассказывали подробно и громогласно. В январе 1914 года в Париже польский националист Пилсудский, находящийся на содержании Ротшильда, сделал доклад, в котором говорил, что в ближайшем будущем произойдет конфликт между Россией, австро венгрией и Балкан. В результате возникнет общеевропейская война, в которой от объединенных сил англосаксов Сначала потерпит поражение Россия, а затем Германия и Австро-Венгрия. Банкиры тщательно готовились и скрупулезно планировали всемирную бойню. Начало войны талантливо срежиссировано и насильно втиснутое в повестку дня воюющих государств достойно пера Шиллера, начиная с убийства эрцгерцога Фердинанда Гаврила и Принципом на организации «Черная рука». Свои 33 сребреника они получили от финнтерна через революционера-интернационалиста Троцкого, близкого друга казначей и террористов Владимира Гачиновича. «Бедный Франц», — сплетя пальцы в замок, театрально произнес Вильгельм II. «Он был таким горячим противником этой войны и пал первым». Не он один, — добавил Николай. Во Франции убили Жан-Жаресса, в России тяжело ранили Распутина. Агенты Финентерна расчищали дорогу к войне любым способом, в том числе и таким. «Теперь я, кажется, понимаю логику массовой гибели банкиров в последний месяц», — бесстрастно прокомментировал Кайзер. «За все приходится платить. Продолжайте, полковник». Сразу же после выстрела в Сараево Финентерн начал манипулятивную игру в Вене, Лондоне и Петербурге. Купленные им британские политики и пресса однозначно выступили за Австро-Венгрию, создавая впечатление у Франца Осифа, что английское общественное мнение на его стороне. В России при активной помощи посла Франции Палеолога и посла Великобритании Бьюкинина агентурия Фининтерна предписывалась обеспечить жесткую позицию Петербурга по отношению к Вене. А в самой Великобритании неужели все поголовно были в сговоре с банкирами? Нет. Финансисты прекрасно понимали, что в Англии мало кто хочет войны. И в то время, когда министр иностранных дел Эдуард Грей сделал все, чтобы убедить вас, ваше величество, в британском нейтралитете, «Да, я помню», — кивнул Кайзер. Грей постоянно говорил о возможной войне, как конфликте четырех, автоматически исключая Великобританию из числа его участников. Британские журналисты и парламентарии писали о Германии и Австро-Венгрии в спокойном тоне. «Поэтому я был уверен, что столкновение между Австро-Венгрией и Сербией не выйдет за локальные рамки и не станет серьезным. Многие члены кабинета министров Великобритании, если не большинство, были тогда против войны», — продолжил Николай. «И шайка финансистов-интернационалистов должна была обойти, и переиграть их, навязать свою волю, поэтому решилась на политическое мошенничество». Не имея разрешения и не поставив кабинет в известность, Черчилль начал мобилизацию флота. Премьер-министр Асквит отправил Халдейна в военное министерство для мобилизации армии Агрей, заверил поле Камбона, что Великобритания защитит Францию от агрессии, и в его присутствии отправил жесткий ультиматум Германии, зная то, чего не знали другие политики, а именно, что немецкое вторжение в Бельгию в ответ на действия Франции уже началось, и никакие ультиматумы его не остановят. Вильгельм отвернулся к окну, чтобы скрыть судорогу, исказившую лицо. Он прекрасно помнил тот день 4 августа 1914 года, когда Георг V объявил войну его империи. Это стало неожиданностью и ударом по самолюбию Кайзера, своеобразной черной меткой. Его переиграли. Слушая британского посла, он явственно представил ухмыляющуюся физиономию Георга, этого потомка пиратов, склонившегося к его лицу, вращающего своими отвратительными на выкате глазами и шептавшегося с нескрываемым торжеством. «Дело сделано, Вилли!» «Теперь ты можешь сколько угодно топать ногами в ярости и проклятие в адрес подлых торгашей». Ловушка захлопнулась. Германия оказалась в состоянии войны на два фронта с тремя ведущими европейскими державами. «А что Россия?» — спросил кайзер, не оборачиваясь, чтобы не выдать судорожное подергивание щеки. Николай II решил вмешаться в австро-сербский конфликт 25 июля 1914 года, после того, как его убедили. Если он не поможет сербам, патриотическая общественность добьется его свержения. В этот день он привел российскую армию в боевую готовность. А 28 июля Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии. И тем не менее Николай II 29 июля 1914 года направил телеграмму вам, ваше величество, с предложением передать австро-сербский вопрос на гагскую конференцию. Но вы на нее не ответили. Да, кивнул Кайзер, меня убедили. Он осекся на половине фразы, вспомнив, кто и при каких обстоятельствах отговорил его от переговоров с Россией. Однако Вальтер Николай и так все понял. Тот же человек, Ваше Величество, организовал 30 июля в Берлине отдельный выпуск официоза «Локалансайга», в котором сообщалось о мобилизации германской армии и флота. Телеграмма посла России Свербеева с этим известием была отправлена в Петербург через несколько минут, а спустя четверть часа уже лежала на столе царя. Да, я помню ту досадную ошибку. Виновные были наказаны. Русские предупреждены о недоразумении. Так точно. Свербеева вызвал к телефону министра иностранных дел фон Ягов и официально опроверг известия о германской мобилизации. Это сообщение посол передал также по телеграфу, без всякого замедления. Но на серость телеграмма вообще не дошла до русского монарха. Министр иностранных дел России Сазонов сразу же доложил царю о первой телеграмме посла. Ни словом не обмолвившийся второй царь подписал указ о всеобщей мобилизации. «Я послал Нике личную телеграмму» хрустнул костяшками пальцев кайзер. И Николай II отменил мобилизацию. Кайзер с удивлением взглянул на полковника. Утром 29 июля начальник генерального штаба Янушкевич вручил Добровольскому подписанный Николаем II указ об объявлении общей мобилизации, пояснил разведчик. А вечером, когда на телеграфии все уже было подготовлено, к рассылке сообщений в войска последовал телефонный звонок царя с отмены указа. Посол Британии попросил влиятельного царского министра Кривошейна убедить царя в ошибочности последнего решения. Николай II, однако, отказал ему в приеме и не захотел принимать даже военного министра. «Я ничего не знал об этом». Вильгельм II перевел взгляд с Николая на гофмаршала и обратно, ища у них поддержки. «Я ничего не знал про отмену русскими мобилизации», повторил он с сожалением, словно желая вернуть обратно тот роковой июльский день. «Так точно, Ваше Величество», — кивнул Николай. «И вас, и русского царя квалифицированно нагло дезинформировали». Кайзер, припадая на больную ногу, обошел стол, тяжело опустился в кресло, положив руки на столешницу, где было тесно от копий финансовых документов, свидетельских показаний, фотографий и схем. Вместо направления армейских ударов красными и синими стрелами были расцвечены денежные потоки между фамилиями хорошо известными Вильгельму II. «Продолжайте, полковник». Николай снова заговорил. И каждое слово Кайзер ощущал, как камень, кинутый в его огород. Про тотальную подводную войну, главной задачей которой являлось вовсе не принуждение обретания капитуляции, а провокация американцев с целью заставить их вступить в войну. Если этого недостаточно, в марте Янки опубликуют заготовленное письмо, якобы перехваченное, на самом деле специально написанное германским статс-секретарем Артуром Циммерманом, президенту Мексики, с предложением напасть на Соединенные Штаты и с просьбой к Японии расторгнуть союз с Антантой. Из этой истории снова торчат уши Макса Варбурга. «Довольно!» — скрикнул Кайзер, не в силах слушать разведчика. Вильгельм II был обескуражен возможному предательству кого-либо из подданных и к сотрудничеству онного с вражеской державой он был готов. Это неприятно, но возможно. На войне, как на войне. Но как быть, когда твой придворный работает не на другое государство, а на частную финансовую контору и результат его предательства даже более разрушителен и непредсказуем, а наказание за такое преступление отсутствует в уголовном законе? Что мы сейчас можем сделать? Хрипло спросил кайзер, потонув в приступе кашля. «Что можно исправить?» «Вот тут», — Николай протянул Вильгельму второму пакет, «план вывода из войны России, также находящейся под ударом банкирской шайки. Без аннексии и контрибуций». «Какой еще план без аннексии и контрибуций?» — досадливо поморщился кайзер. «Наши войска стоят в трехстах километрах от Петербурга. Сколько бравых сынов Германии отдали свои жизни за это?» «Ваше Величество» лицо Николая осталось бесстрастным и решительным. Если этого не сделать, если не превратить Восточный фронт в мирный тыл, кровавой платье добавится наша капитуляция и ваша корона. Ни через месяц, ни через два экономика Британии не рухнет. Ознакомьтесь с докладом адмирала Джеллика Георгу Пятому. До ноября остров будет держаться даже в полной блокаде. До ноября Ваше Величество. А в апреле в войну вступит Америка. И какое утешение принесут нам завоевания на Востоке при физической невозможности сражаться на Западе? Кайзер справился с душившим его приступом кашля и откинул голову на высокую спинку кресла. «Хорошо. Я ознакомлюсь с вашим планом. Я напишу... Нет, я лучше позвоню Никке. Боюсь, Ваше Величество, что письмо или звонки Николаю II будут малопродуктивны. Договариваться придется уже с другими людьми». Вильгельм II забыл про свой кашель и, не мигая, возрился на полковника, широко раскрыв удивленные глаза. Ники лишился короны? Вам известны подробности, откуда?» «Это произойдет со дня на день. Подробности известны в деталях. Я только что из Петербурга. Эти детали тоже есть в вашем плане?» «Это есть в моем специальном конфиденциальном докладе, предназначенном лично вам, ваше величество». Кайзер спрятал лицо в ладони, положив локти на столешницу поверх бумаг. «Бедный, бедный Никки! Представляю, как он сейчас страдает!» Из личных дневников. Запись, сделанная Николаем II, 23 февраля, в четверг. Проснулся в Смоленске в девять с половиной утра. Было холодно, ясно и ветренно. Читал все свободное время французскую книгу о завоевании Гали Юлием Цезарем. Приехал в Могилев в три часа пополудни. Был встречен генералом Алексеевым и штабом. Провел час времени с ним. Поста показалось в доме без Алексея. Обедал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай. Император Николай возвратился в Ставку после двухмесячного отсутствия. Его радовало в Могилеве все. Отдаленность от министерских запросов, повседневные почти ритуальные обязанности — устоявшийся быты прогулки. Мой мозг отдыхает здесь, где нет ни министров, ни беспокойных вопросов, заставляющих думать, написал он в тот вечер жене. Этим же вечером великие княжны доверяли дневникам свои мысли. Из записей Татьяны Николаевны была операция под местным наркозом Громовичу. Вырезали пулю из груди. Подавала инструменты. Перевязывала Прокашеева го финляндского полка рана грудной клетки. Раны, щеки и глаза. Перевязывала потом Иванова, Меликодамова, Тауби, Малыгина. Из дневника Ольги Николаевны. У меня Микертумов, 16-го Гренадерского Мингрельского полка. Ранен в руку. Гайнулин, 4-го Стрелкового Кавказского полка. Тоже в руку. Лютенко, 202-го Гурийского полка. Резали грудь. Кусок кости вынули под хлороформом. Татьяниному Рутинову, 1-го Стрелкового Кавказского полка, вынули из щеки шеи шрапнель, вышедшую через левый глаз. Пожелав детям спокойной ночи, своему мужу написала письмо императрица Александра Федоровна на английском. Именно этот язык считала она своим родным. На нем общались супруги в кругу семьи. Что будет после того, как закончится эта великая война? Будет ли пробуждение и возрождение во всем? Будут ли еще идеалы? Станут ли люди чище и поэтичнее? Или они останутся сухими материалистами? Так много хотелось бы знать. Эти страшные страдания, которые перетерпел весь мир, должны очистить и сердца, и умы, и застоявшиеся мозги, и спящие души. Ах, если бы только можно было мудро направить все в правильное и плодотворное русло. За окнами Александровского дворца в Царском селе бушевала вьюга. Ее завывания скрадывали первые раскаты Февральской революции. На фронте братались русские и немецкие солдаты, а в тылу неистовствовала патриотическая кампания по обличению германофильства. «Судить царицу немку, долой распутинскую шайку шпионов!»